Во время атаки вируса во многих странах власть растерялась, так бывает. Но в некоторых, не будем показывать пальцем, она показала наихудшие качества бездумного, бездушного, а местами и безумного чиновника. Глава 4. Экономика. У нас в стране при населении 147 миллионов человек, около 70 миллионов работающих людей. Бюджетники около 15 миллионов Работники больших компаний до 10 миллионов и пенсионеры составляют большую часть электората. На прочих самозанятых до 15 миллионов человек можно не обращать внимания. Значит, и не помогать. Они, как мне сказала одна дама, не платят налогов, поэтому можно о них не заботиться. Но это не так. Самозанятый работник – это тоже потребитель услуг, бензина, электричества, питания, на которые также выплачиваются налоги. Кроме того, это довольно большая группа населения, которая кормила себя сама и не просила помощи. В Российской Федерации еще до пандемии 3,5 миллиона человек при опросе сказали, что они безработные. И было 660 тысяч человек, зарегистрированных на бирже труда. Но 15 миллионов человек, которые были самозанятыми и потеряли работу, не могут рассчитывать на регистрацию на бирже труда. Поэтому любые прогнозы тонут в административном ресурсе. Вот письмо моей читательницы. Я уволилась и осталась одна, и тут оказалось, что если я не заработаю денег, то умру. Тут начались панические атаки и тема страха. В других странах все построено по одному принципу. Дешевеет нефть дешевеет бензин, что говорит, что все функционирует по лекалу бизнес-процессов. Однако в нашей стране, где создана огромная армия чиновников, которые занимаются только администрированием жизнедеятельности граждан, все выглядит в глазах ее жителей очень непредсказуемо. Власти не верят. Она вся в макроэкономике, политике и перманентных выборах, которые придают ей образ легитимности. Поэтому она не понимает, что если не работает этот человек... Это маленькая бизнес артериола закупоривается, а за ней останавливаются еще тысячи и тысячи, и не только рядом, но и последовательно стоящие в бизнес-процессах, и ситуация приводит к массивному инфаркту. Можно сказать, кто слаб и чей бизнес не выдерживает шторма, тот нам и не нужен. Но как не бывает отдельно нервной системы, отдельно иммунной и эндокринной, ведь все работает только вместе, так не бывает и мелких, и ненужных деталей в кровеносном русле экономики. Плохо, что власти не верят, и еще хуже, что это уже заложено на генетическом уровне. Именно так среагировало население на революцию 1917 года. Это же привело к формированию некой социалистической буржуазии. Ей не нужно думать, ей нужно только исполнять приказы. Она пытается что-то сделать только по указке сверху. Даже стиль ответа у чиновника сформировался. Он вроде отвечает, но не по сути вопросы или вообще уходит куда-то в сторону. И даже если чиновники сейчас пытаются удалить формирующийся тромб в сфере экономики, то делают это так неуклюже, Что уже понятно, что сама административная система не окажет поддержки или окажет, но только близстоящим. Или даст столько и так, что сначала будет смешно, а потом не расплатишься. Конструкция не предполагает текущего оперативного управления системой по принципу обратной связи. Шведский эпидемиолог Андерс Чогнел Главный советник правительства по борьбе с пандемией COVID-19 объявил, что принятая правительством Швеции стратегия себя оправдала и принесла плоды. Заболеваемость и смертность сокращаются при отсутствии жестких карантинных мер. На стороне не введения жесткого режима самоизоляции также выступают премьер-министр Японии, президент Беларуси и, возможно, президент Трамп. В Швеции на пике заболеваемости и смертности, когда пожилые люди начали умирать, правительство рассматривало смену тактики. Именно когда начались вспышки в домах престарелых, были введены некоторые ограничения, запретили посещение домов престарелых и собрания более 50 человек. Но затем кривая заболеваемости и смертности вышла на плато. Сейчас в Швеции говорят, что худшее позади. Швеция — единственная из стран в Западной Европе, не вводившая никаких принудительных ограничений и карантинных мер. В Стокгольме открыты магазины, кафе, парикмахерские и даже фитнес-клубы. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен говорит, что правительство положилось на здравый смысл в поведении граждан и что рекомендации по социальному дистанцированию люди соблюдали добровольно. Как отмечают сами шведы, отсутствие запретов не означает, что они продолжают беспечно жить, не замечая пандемии COVID-19. Когда говорят о Швеции, надо понимать, что люди там стали гораздо меньше перемещаться и путешествовать, они больше сидят дома и избегают больших компаний. Правительство пошло на риск, положившись на организацию системы общественного здравоохранения. Даже на пике эпидемии в стране не возникло нехватки оборудования, а шведские больницы справлялись с нагрузкой, развернутые полевые госпитали с реанимационными палатами остались почти пустыми. Пандемия, точнее ее последствия в виде остановки экономической жизни, ударила сильнее всего по странам и так страдавшим от войн, социально-политических конфликтов и нищеты. Это Сирия, Афганистан, Ирак, Венесуэла, Зимбабве, вся Западная Африка, Йемен, ЦАР, Демократическая Республика Конго, Южный Судан, Эфиопия, Эритрея, Гаити, Индия, Пакистан и другие страны. Об этом сказал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН. Без помощи в мире от голода в течение трех месяцев могут начать умирать до 300 тысяч человек в день. И это уже более серьезно, так как за голодом придут особо опасные инфекции и разрушительные войны. Может ли быть скупка за бесценок интересных активов, например, тех же гостиниц, которые стоят по всему миру пустыми, или других бизнес-проектов, ослабленных вынужденной остановкой операционной деятельности, наградой крупному бизнесу? Ответ? Конечно, да. И... Укрупнение бизнеса, развал в ряде стран ядра экономики, мелкого и среднего бизнеса, может привести к снижению конкуренции и повышению цен, а значит и стоимости отдельной жизни.